Нет, неприятели. Не хочет биться Прусакде да и только. Дивизии потянулись обратно на бивак. На военном совете было решено сражение отставить и с утра двигаться на Оленбург, для чего каждому солдату взять с собой провианту на три дня. С утра 19 августа барабаны пробили генерал Марш и снова в тумане авангардный корпус уже походным порядком стал вытягиваться на гроз Егерсдорфском поле. К восьми часам туман разошелся, засияло погожее осеннее утро. Первым выходил на поле московский полк. И как же это вышло так, что никто долго не замечал прусаков, которые уже стояли в полном ордер баталии на этом поле? На выходящие из лесу походным порядком полки двинулись две голубые линии прусских полков, развивались знамена. Гудела земля от мерного шага пехоты от дробной рыси кавалерии. Вся сила прусаков брошена на выходящих из дофиле. Генерал Левальд знал, что делал. Что тут началось? «Русаки!» — немцы кричат. «Пушки! Пушки! Тащи сюда! Туда! Бегом! Бегом! Стройся!» Прозевали. Пехота перемешалась с кавалерией, пушки с пехотой, с легкими обозами. Обозы скатывались в буйрак. к речке, крик, ругань. Солдаты, согнувшись от тяжелого снаряжения, от трехдневного запаса, спорка семеня ногами, выбегали, согнувшись из леса, и попадали прямо под прусские ружейный и пушечный огонь. Московский полк почти целиком полег там при грос игерсдорфе Перехитрил генерал Левальд лентяя Апраксина, захватил русскую армию на походе врасплох. Русские солдаты тут увидали прусаков лицом к лицу. Вот они, вот враги. В синих мундирах, красными-синими, зелеными-белыми отворотами, в высоких медных шапках, в треуголках, без бород, с большими усами, рослые, собранные со всех краев света проходимцы, которых король навербовал в свою армию. Вот они идут стеной на русских, чтобы прусская ига навек закрепить. А что сделаешь? Не побежишь?» Побежал, пропал, как швед под Полтавой. Сзади, справа, слева лес великий, частый, а враг глубокий, низина, болото. И остается одно — драться за свободу своей земли, драться честно, как деды дрались на Куликовом поле, как Петр дрался под Полтавой.